Глава двадцать третья. Джейн резко проснулась, напрягшись каждой клеточкой своего тела. Она уставилась в темноту, прислушиваясь к отдаленному ручанию автомобиля на улице, к ровному дыханию Габриэля, который крепко спал рядом. «Я дома», — подумала она. «Я в своей постели, в своей квартире. И мы все в безопасности. Все трое». Она жадно втянула в воздух и подождала, пока утихнет сердцебиение. Пропитанная потом ночная сорочка начинала холодить кожу. «Со временем кошмары уйдут», — решила она. Это всего лишь угасающее эхо ужаса. Она повернулась к мужу, чтобы ощутить тепло его тела, ощутить его такой знакомый запах. Но едва она успела обнять его, как в соседней комнате заплакал ребенок. «Только не сейчас», — подумала она. «Всего три часа прошло с тех пор, как я тебя покормила. Дай мне поспать еще минут двадцать, ну хотя бы десять». Дай полежать еще чуть-чуть, прийти в себя после всех этих кошмарных снов. Но плач не смолкал, напротив становился все громче и настойчивее. Джейн встала и выскользнула из темной спальни, плотно прикрыв за собой дверь, чтобы не потревожить Габриэля. Она включила ночник в детской и посмотрела на красное личико орущей дочери. «Тебе всего три дня от роду, а я уже без сил», — подумала она. Подняв дитя из колыбели, она почувствовала, как жадный маленький ротик ищет ее грудь. Стоило Джейн опуститься в кресло-качалку, как розовые челюсти сомкнулись на ее соске. Но грудное молоко оказалось лишь временным утешением. Вскоре ребенок опять завозился, и сколько Джейн ее не боюкала, девочка не затихала. «Что я делаю не так?» – недоумевала она, глядя на разочарованного младенца. «Почему я такая неуклюжая?» Никогда еще Джейн не чувствовала себя такой никчемной и беспомощной. И вот сейчас в четыре утра, ей вдруг неудержимо захотелось позвонить маме и попросить поделиться материнской мудростью. Той самой мудростью, которая должна быть врожденной, но Джейн почему-то не досталась. «Хватит плакать, малыш, хватит плакать», — подумала она. «Я так устала. не хочется только одного вернуться в постель, но ты меня не отпускаешь, и я не знаю, как успокоить тебя». Она встала с кресла и начала бродить по комнате, укачивая дочь. Чего она хочет? Почему плачет? Она пошла на кухню и, измученная, полусонная, уставилась на неприбранный стол. Она вспомнила свою жизнь до материнства, до замужества, когда приходила домой с работы, открывала бутылку пива и усаживала с ней на диван, задрав ноги. Она любила свою дочь, любила мужа, но усталость затмевала все чувства, и сейчас ей хотелось только одного — спать. Ночь казалась бесконечной пыткой. «Я не выдержу. Мне нужна помощь». Она открыла кухонный шкаф и уставилась на банке с детским питанием, бесплатные образцы, которые ей дали в больнице. Детский плач усилился, она уже не знала, что делать. В смятении она потянулась к банке, налила смесь в бутылочку, поставила ее в кастрюлю с теплой водой. Такой вот памятник собственному поражению, символ ее полной несостоятельности, как матери. Стоило ей предложить ребенку бутылку со смесью, как розовые губки сразу же впились в резиновую соску, и кроха принялась жадно и шумно сосать. Девочка была счастлива. «Ух ты, волшебная баночка!» Джен стала опустилась на стул. «Сдаюсь», — подумала она, наблюдая за тем, как быстро опражняется бутылка. Банки победили. Взгляд ее упал на книгу «Выбираем ребенку имя», лежавшую на кухонном столе. Она все еще была раскрыта на букве «Л». Здесь Джейн остановила поиск имени для девочки. В больнице они так и не дали ребёнку имени, и Джейн уже отчаялась от долгих поисков. «Кто ты, малышка? Подскажи мне, как тебя зовут?» Но дочь не желала выдавать своих секретов. Она была слишком увлечена новым лакомством. «Лора? Лорель? Лорелия?» «Слишком нежно, слишком сладко. Эта девочка совсем не такая. Её стихия — огонь. Бутылка уже была наполовину пуста. Поросёнок!» «Вот это подходящее имя!» Жень перевернула страницу, открыв букву «М». Мутным взглядом она скользнула по списку имен, обдумывая каждый из них и примеряя его к своему неистовому ребенку. «Мерси», «Мэрил», «Миньон». «Нет, не годится, она опять перевернула страницу. Глаза были такими усталыми, что она едва могла сфокусировать взгляд. «Но почему это так трудно? Девочке нужно имя. Так выбери какое-нибудь». Джейн дошла до конца страницы и замерла. «Мила». Она оцепенела, холодок пробежал по спине. Она осознала, что произнесла это имя вслух. «Мила». На кухне вдруг стало холодно, как будто призрак проскользнул в дверь и навис над ней. Она боялась обернуться. Дрожа, Джейн поднялась из-за стола и понесла уснувшую девочку в кроватку. Но ощущение ужаса не покидало ее и она задержалась в детской, устроившись в кресле-качалке. Она все пыталась понять, почему ее знобит. Почему имя Мила вызвало у нее такое беспокойство? Ребенок мирно спал, а она все раскачивалась в кресле. «Джин?» Она вздрогнула от неожиданности и, подняв голову, увидела Габриэля, который стоял в дверях. «Почему ты не ложишься?» — спросил он. «Я не могу спать». Она покачала головой, не зная, что со мной. Думаю, ты просто устала. Он вошел в комнату и поцеловал ее в голову. Тебе нужно лечь в постель. Боже, у меня ничего не получается. О чем ты? Никто не предупредил меня о том, что так тяжело быть мамой. У меня не получается кормить грудью Даже безмозглая кошка знает, как накормить своих хотят. А я такая беспомощная. Она все время плачет. Кажется, она прекрасно спит. Потому что я дала ей детское питание из бутылки. Она фыркнула. Я больше не могла с этим бороться. Она была голодной и кричала, я достала эту банку. «Черт, кому нужна мама, если есть семилак?» «Ой, Джейн, и ты расстроился из-за этого?» «Это не смешно». «А я и не смеюсь». «Ну, ты говоришь таким тоном, мол, подумаешь, какая ерунда?» «Я думаю, ты просто устала, вот и все. Сколько раз ты вставала за ночь?» «Два. Нет, три. Господи, я даже не помню». «Могла бы меня толкнуть». Я не знал, что ты здесь. Дело не только в ребенке. Это еще... Джейн замолчала и тихо добавила. Из-за снов. Габриэль придвинул стул и уселся рядом. «О каких снах ты говоришь?» «Мне снится один и тот же сон. Про тот вечер в больнице. Во сне я понимаю, что произошло нечто страшное, но не могу двинуться, не могу произнести ни слова. Я чувствую кровь на своем лице, я ощущаю ее вкус». И мне так страшно, что...» Она глубоко вдохнула воздух. «Не до ужаса страшно, что это твоя кровь». «Прошло всего три дня, Джейн. Ты все еще переживаешь случившееся». «Я просто хочу, чтобы это прошло». «Это пройдет со временем». Он тихо добавил. «У нас обоих». Она посмотрела в его усталые глаза, небритое лицо. «Тебе тоже снятся кошмары». Он кивнул. «Это последствия шока». Ты мне не рассказывал. Было бы удивительно, если бы мне не снились кошмары. А тебе что снится? Ты. Ребенок. Он замолчал и отвел взгляд. Знаешь, мне бы не хотелось пересказывать это. Некоторое время они молчали, стараясь не смотреть друг на друга. Рядом в своей кроватке тихо спала их дочка, единственный член семьи, которого не мучили кошмары. Вот что делает с нами любовь, думала Джейн. Она заставляет бояться, превращает нас в трусов. Окружающий мир начинает казаться злобным чудовищем, со страшными клыками, которые в любой момент могут разорвать твою жизнь на куски. Габриэль потянулся к ней взял ее за руки. «Пойдем, любимая», — нежно произнес он. «Пойдем в постель». Они погасили свет в детской и вернулись в свою спальню. Под прохладными простынями он обнял ее. За окном темнота сменилась серостью и послышались первые звуки рассвета. Для Джейн, городской девчонки, грохот мусоровозов, рев автомобильного радио давно стали колыбельной. Когда Бостон проснулся навстречу новому дню, Джейн, наконец, заснула. Ее разбудили звуки пения. Она подумала, не сон ли это, такой далекий, сотканный из детских воспоминаний. Она открыла глаза и зажмурилась от солнечного света, струившегося сквозь жалюзи. Было уже два часа дня, и Габриэль давно ушел, Она вылезла из постели и босиком побрела на кухню. В изумлении замерла в дверях. За столом сидела ее мать с ребенком на руках. Анжела подняла голову и посмотрела на свою растерянную дочь. «Уже две бутылки. Эта кроха определенно знает толк в виде». «Мама, ты здесь? Я тебя разбудила? Извини. Когда ты приехала?» «Еще утром Габриэль сказал, что тебе нужно выспаться». Джейн рассмеялась. Это он тебя вызвал. А кого еще он должен был позвать? У тебя есть еще одна мама? Нет, просто. Джейн села на стул и потерла глаза. Я еще не проснулась. А где он? Ушел недавно. Ему позвонил этот детектив Мур, и он сорвался. А по какому поводу звонил? Не знаю. Какие-то полицейские дела. Вон там свежий кофе, и тебе нужно помыть голову. Ты похож на пещерную женщину. Когда ты ела в последний раз?» Кажется, за ужином Габриэль принес что-то из китайского ресторана. «Китайского? Ну, этим не наешься. Приготовь себе завтрак, выпей кофе, у меня здесь все под контролем». «Да уж, мамочка, это как всегда». Дженни сразу встала со стула. Некоторое время она наблюдала за тем, как Анжела нянчит свою большеглазую внучку. Ребенок протянул крохотные ручки, чтобы исследовать улыбающееся лицо бабушки. «Как тебе это удалось, мам?» — поинтересовалась Джейн. «Я просто накормила ее, спела ей. Она требует внимания, вот и все». «Нет, я не это имела в виду. Как тебе удалось вырастить троих?» «Я никогда не задумывалась над тем, насколько это тяжело. Родить троих детей за пять лет». И добавила с улыбкой. Особенно если учесть, что один из нас был Фрэнки. «Ха, твой брат был совсем нетрудным ребенком». Ты другое дело. Я все время плакала. Просыпалась каждые три часа. Спит, как младенец, это не про тебя. Фрэнки тогда еще ползал в памперсах, а я ночью напролет качала тебя на руках. Отец совсем не помогал. Тебе повезло, а Габриэль, по крайней мере, пытается что-то делать. А твой папаша... Анжела фыркнула. Говорил, что от запаха подгузников его тошнит, поэтому отказывался их менять. Можно подумать, у меня был выбор. Каждое утро он убегал на работу, а я оставалась с вами. Да еще Майк был на подходе. Фрэнки всюду лазал, хватал все подряд своими маленькими ручонками. А ты всю дорогу орала. «Почему я так много плакала?» «Некоторые дети рождаются крикунами, они не терпят ни внимания к себе». «Так вот в чем дело», — подумала Джейн, глядя на своего ребенка. «Я получила то, что заслужила. Дочь, похожая на меня». «И как же ты выдержала?» — снова спросила Джейн. «Я спрашиваю, потому что мне, например, совсем не в моготу. Я даже не соображаю, что делаю». «Тебе нужно делать то же самое, что делала я, когда думала, что схожу с ума, когда свет становился немил». «И что ты делала?» Я брала телефонную трубку и звонила своей маме. Анжела взглянула на дочь. «Звони мне, Дженни. Я ведь всегда готова помочь тебе. Бог создал матерей именно для этого. Нет, я не хочу сказать, что вырастить ребенка — это непосильная задача». Она снова перевела взгляд на внучку. «Но бабушка — это великое подспорье». Джейн смотрела, как Анжела воркует с внучкой, и думала, «Ох, мама, я никогда не задумывалась о том, что до сих пор настолько в тебе нуждаюсь. Да разве когда-нибудь мамы становятся ненужными?» Смахнув подступившие слезы, Джейн резко встала со стула и подошла к столику налить себе кофе. Потом долго пила его, с наслаждением подтягиваясь, разминая затекшие мышцы. Впервые за три дня она чувствовала, что отдыхает, становится самой собой. «Если только не считать, что все изменилось», — подумала она. «Теперь я стала мамой». «Ты ведь самое прелестное существо на свете, так ведь, Реджина?» Джейн взглянула на мать. «Мы еще не выбрали ей имя. Но все равно придется как-то ее называть. Почему бы не именем твоей бабушки?» «Понимаешь, имя должно соответствовать ей. Если уж девочке придется носить его всю жизнь, нужно, чтобы оно ей подходило. Реджина — красивое имя. Оно означает «королева» чтобы она и вела себя как королева. «Ну, хорошо, как ты хочешь назвать ее?» Джейн бросила взгляд на книгу с именами, лежавшую на столике. Налив себе свежего кофе, она снова принялась листать страницы, чувствуя, как подступает отчаяние. «Если я сейчас же не выберу имя, придется признать свое поражение и назвать дочку Реджиной». Подумала она. «Иоланта, Изольда, Зерлена...» «О, Боже!» Имя Реджина нравилось ей все больше. Девочка-королева. Она отложила книгу. Нахмурилась. Вновь потянулась к книге и раскрыла ее на букве «М». Отыскала имя, которое попало себе на глаза прошлой ночью. Мила. И снова холодок пробежал по спине. Я знаю, что слышала это имя прежде. Пронеслось у нее в голове. Но почему оно вызывает во мне дрожь? Мне нужно вспомнить это важно. Телефонный звонок встревожил ее. Она бросила книгу, та упала на пол. Анжела нахмурилась. «Ты что, будешь отвечать?» Джеймс вздохнула и сняла трубку. «Это был Габриэль». «Надеюсь, я не разбудил тебя?» «Нет, я как раз пью кофе с мамой». «Ничего, что я позвал ее». Она взглянула на Анжелу, которая понесла ребенка в детскую сменить подгузники. «Ты гений. Я тебе никогда об этом не говорила?» «Думаю, мне следует почаще приглашать маму Рицолли». «Я проспала целых восемь часов». Ты даже не представляешь, насколько все изменилось после этого. Мой мозг снова включился в работу. Тогда, возможно, ты готова воспринять то, что я тебе скажу. Что такое? Мне звонил Мур. Да, я уже знаю. Мы сейчас здесь, на Шредер Плаза. Джин. Они нашли соответствие с помощью поисковой системы изображений. В базе данных АТФ обнаружена гильза с идентичным следом байка Постой, какой гильзе мы говорим? а той, что была найдено в больничной палате Алены. После того, как она застрелила охранника, на месте преступления была обнаружена только одна гильза. Да, он был убит из своего же оружия. И только что стало известно, что этот пистолет использовали и раньше. Где? Когда? 3 января. Массовое убийство в Эшборне, штат Виргиния. Джейн так вцепилась в трубку, так крепко прижала ее к уху, что слышала собственное сердцебиение. Эшборн. «Джо хотел рассказать нам про Эшбурн». Анжела вернулась на кухню с ребенком на руках. Кудряшки на голове девочки напоминали черную корону. «Реджина. Девочка-королева». И вдруг показалось, как нельзя более подходящим. «А что нам известно об этом массовом убийстве?» спросила Джейн. Досье умура на столе. Джейн взглянула на мать. «Мама, не нужно ненадолго уехать, ничего?» «Езжай, нам очень хорошо вдвоем, разве не так, Реджина?» Анжела наклонилась и потерлась носик ребенка. «А совсем скоро у нас будут водные процедуры». «Дай мне двадцать минут, я буду», — пообещала Джейн Габриэлю. «Нет, встретимся где-нибудь в другом месте». «Почему?» «Не стоит здесь говорить об этом». «Габриэль, что происходит, черт возьми?» Последовала пауза, и издалека до нее донесся голос Мура, Затем Габриэль вернулся на линию. «Приходи в Бордуэла. Встретимся там».